Глава 33. Кейт. Бостон. Наши дни. Кейт и Маркус поднимались вверх по винтовой лестнице в библиотеку Старого Капитолия. Их встретила архивист в клетчатой юбке. На ногах — простые, но удобные туфли. На лице — приветливая улыбка. «Доктор Кирби!» — хлопнув в ладоши, воскликнула она. «Я верите Дойл!» «Как здорово! Перед тем, как вы начнёте...» Я вынуждена спросить, ваш интерес к судовым журналам компании Нейла Кирби связан с семейными изысканиями, или вы здесь в качестве профессионального историка? Я просто не смогла удержаться. Я всегда интересуюсь спецификой исследований, которые проводят наши гости. Любопытство заставляет наш мир всё время двигаться вперёд, не так ли? Безусловно. В моём случае присутствуют и личные интересы, и профессиональные. Но, если честно, я и сама не уверена, где начинается личное или где заканчивается профессиональное. Ну а я, с сожалению, могу констатировать, что вот уже многие годы никто не прикасался к этим документам. А ведь это удивительная история. Моряк торгового флота сначала становится владельцем одного корабля, а затем... И целой флотилии. Семья Кирби, без сомнений, достигла выдающихся результатов. И людьми они были замечательными. Пока ваши прародители благоденствовали, благоденствовал и Бостон. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Они оставили солидное наследие, сказал Маркус, направляясь к книжной полке. И не только здесь, но и в женских клиниках, школах. Да, конечно. — поспешно согласилась Кейт. Она вспомнила архив Гертруды в Серпентайне и тихонько вздохнула. Стопки газетных вырезок со статьями о достижениях Гертруды, огромные кипа писем, которыми обменивались сёстры, фотографии, поздравительные открытки, некролог Джозефа и моментальные снимки с Кристин Беллы. И, конечно, дневники с множеством рисунков, передающих все оттенки детских травм, утрат, из скорби. Две маленькие девочки, уснувшие навсегда, две свечи. Но на той же самой странице, словно втиснутые вопреки всему и не желающие быть уничтоженными, неоспоримо присутствовали и радость, и жажда жизни, и вдохновение. Гертруда и Эсси получили шанс на другую жизнь, и они ухватились за эту возможность обеими руками. Пока Маркус осматривал комнату, Кейт наблюдала за ним. Линии его торса едва просматривались под старой свободной футболкой. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать у Кейт легкий трепет внизу живота. Но эта его непринужденная манера, граничащая с развязностью, быстро успокаивала ее. Он был заботлив и добр, и не отступился, пока не выдернул ее из тьмы депрессии. На своем примере он показал ей, как, осознав ошибки прошлого, простил себя. Он выложился целиком, и это сработало. Архивист достала ведомость, в которой был перечень всех документов, содержащихся в коллекции. «У нас есть договоры купли-продажи, судовые журналы, таблицы рейсов и пара личных дневников». Она указала на полку, где в кожаных переплётах хранились судовые журналы, затем на картонную коробку на столе. «Боюсь, меня ждут на совещании», Взглянув на часы, объявила Дойл. «А потом надо закончить с каталогами. Но вы чувствуете себя как дома. Все материалы, подаренные вашей семьёй, здесь». «Ещё раз спасибо, что так быстро предоставили нам доступ», сказала Кейт, провожая Дойл до двери. Маркус уже стоял у полки, просматривая корешки судовых журналов. «Ты говорила, ноябрь 1912-го?» — спросил он, остановившись напротив корешка с надписью «Лаконда». Сняв журнал с полки, он передал его Кейт. Она рассматривала выцветшие строки, написанные рукой её прадеда. Большинство текстов, которые Кейт довелось читать в музеях, снабжались современным переложением и краткой аннотацией. Но здесь, открыв журнал и увидев небольшие заметки и наброски рисунков, она поняла, что это... «Личный судовой журнал моряка» — своего рода дневник. Кейт провела пальцем по полю страницы, изумляясь рисунком Нейла Кирби. Здесь была и макрель, и чёрный морской окунь с анатомическими пометками, и вздымающийся над волнами китовый хвост. Целая страница была посвящена описанию ландшафта острова и скалистого мыса. Склонившись над раскрытым дневником — Кейт, казалось, чувствовала запах морской воды и чернил. Запах истории её семьи. Маркус начал читать названия столбцов. «Широта, долгота, расстояние, ход...» Перевернув страницу, он пробежал глазами по тексту и шумно вздохнул. «Послушай-ка вот это. Сегодня я встретила женщину, на которой хотел бы жениться. Эстер Мёрфи. но она предпочитает, чтобы её называли Эсси. У неё ирландская кровь и такая улыбка, что я готов вечно показывать фокусы, лишь бы она была рядом». Маркус пролистнул ещё несколько страниц. «Информация о ходе плавания. Перечень снаряжения». «Ох, подожди. Датировано серединой декабря 1912 -го. Это что же, две недели спустя?» Он положил дневник на стол. На левой странице был рисунок. Чайки парят над волнами. На правой — запись. В течение двух недель я просил Кока оставлять кувшинчик гиннеса и немного сухих галет в каюте Э, чтобы она могла подкрепиться после наших вечерних прогулок по палубе. Э думает, я не замечаю приступы тошноты, влажные ладони и проступающий пот на висках. Точно такие же симптомы были и у моей матери, и у сестры, когда они ждали ребёнка. Что? Эсси уже была беременна, но они же только встретились. Э думает, я не замечаю. Эсси замечала. История о том, как Эсси согласилась выйти замуж за Нейла Кирби посреди Атлантики, стала семейным преданием. Начинался шторм, корабль кренился с борта на борт, вздымаясь на вершины накатывающихся волн. Эсси стояла на палубе, вцепившись в поручни, страдая от морской болезни. Нейл уговорил её вернуться в каюту и потом сходил за Гиннесом и сухими галетами. «Доброта и надёжность, Кэтрин. Вот что ты должна искать в мужчине». Твой прадедушка Нейл в течение всего перехода через Атлантику заботился о больных. Наставлял молодых моряков в освоении мореходного искусства. помогал им разобраться в премудростях навигации и судовой оснастки. Я никогда не слышала, чтобы он повышал голос или бронился. То же самое было и с Джозефом, когда он учил его ходить под парусом на швертботе или кататься на велосипеде. А тем более, когда мальчик осваивал свой первый автомобиль. Господи, спаси и сохрани. Нейл всегда был рядом, как и подобает настоящему отцу. Говоря это, Эсси мечтательно улыбалась. Прадедушка Кейт, возможно, и осыпал свою жену всевозможными подарками на протяжении их совместной жизни. Но когда Эсси говорила о Нейле, это было всегда с какой-то особой простой нежностью, за которой чувствовался глубоко любящий человек. Любящий и готовый заботиться о своём спутнике с той же взаимной преданностью. В истории Эсси Главный герой — не сверкающие украшения, а Нейл. Для Эсси поступки важнее драгоценных камней. Нейл приносил ей в постель чашку ирландского чая каждое утро до последнего дня своей жизни. Каждый вечер перед сном он заранее украшал стол для завтрака вазочкой с розами или незабудками, которые собирал в саду. Под окном Эсси Нейл посадил розы, чтобы она любовалась их цветением в летнее время. А на зиму вывешивал за окном гирлянды. У Кейт вдруг перехватило дыхание, когда она в очередной раз пробежала глазами по строчкам. Приступы тошноты, влажные ладони и проступающий пот на висках. Точно такие же симптомы были и у моей матери, и у сестры, когда они ждали ребёнка. Кейт на себе испытывала все эти симптомы, когда была беременна. Она положила обе руки на живот и на мгновение закрыла глаза, желая унять всколыхнувшуюся боль. Но невольно продолжала цепляться за воспоминания о тех первых признаках новой жизни в её теле.